Глава 49. Лифт с дребезгом останавливается на этаже, двери разъезжаются в стороны. Элин на ватных ногах выходит в коридор. У неё до сих пор не укладывается в голове. Она могла вообразить что угодно, но только не это. Лора не была в плену у убийцы Адель. Это Лора столкнула Элин в бассейн. Мысли болезненно вращаются по кругу. Зачем был её толкать? Зачем исчезать, мучая Айзика? У неё был зловещий мотив, не иначе. И хотя Элин хочется прогнать эту мысль, она приходит к очевидному выводу. Лора замешана. Она способна убить человека. Всё указывает на это, всё, что она успела узнать и новые данные. В голове всплывают воспоминания. Лора идет по пляжу с доской для серфинга под мышкой. Лора читает, сосредоточенно прикусив нижнюю губу. Лора ныряет с утеса в море. Нет, это невозможно, но... Как Айзек мог пропустить очевидные признаки? А ее коллеги и друзья? Но это возможно. Мысли Эллен переносятся к делу трехлетней давности, когда женщину сорока лет обвинили в убийстве новой пассии ее бывшего любовника — Ту жестоко зарезали. 17 колотых ран в лицо, шею и грудь. Сосед нашёл её истекающей кровью рядом с игровым домиком сына в саду. Подозреваемая работала в банке Эксетера, выдавала ипотечные кредиты. Коллеги и друзья описывали её одинаково, как тихую женщину, непритязательную, добрую. Элин и её группа обнаружили, что она планировала убийство больше 2 лет. Компьютерный отдел нашёл в её ноутбуке множество поисковых запросов о способах убийства и как избежать ареста. Элин больше всего поразило, что никто ничего не подозревал. Она была в хороших отношениях с жертвой, а несколько месяцев назад даже провела с ней отпуск. От совместных коктейлей за ужином до хладнокровного убийства. Неужели все подобным образом ошибались и в Лоре? Когда Элин открывает дверь в номер, её мысли принимают другой оборот. Может, она спешит с выводами? Даже если Лора столкнула её в бассейн, это ещё не значит, что она имеет отношение к смерти Одель. Но всё же её терзает мысль: зачем ещё Лоре так поступать? Сидя за столом, Элен вытаскивает блокнот. Единственный способ уложить мысли в голове записать их. Она неуверенно записывает основные факты: ментальные проблемы Лоры, статья, визитка психолога, отношения с Лукасом и его фотографии, второй телефон Лоры, постоянные звонки на неизвестный номер, сердитый телефонный разговор в тот вечер, когда Лора пропала, её ссора с Адель, письмо Лукасу, вероятно, попытка шантажа. Связаны ли они с делом? Элин поглощает слова, и в её голове неизбежно складывается определённая картина. Всё здесь указывает на человека непредсказуемого, с психическими проблемами. Но достаточно ли этих фактов для вывода о том, что Лора способна кого-то убить? Элин грызёт ещё более серьёзный вопрос: почему? Зачем Лоре причинять боль Адель? Мысли Элин переносятся к способу, каким была убита Адель. Мешок с песком, маска, стеклянный ящик, пальцы всё это излишне для простого убийства и явно продумано. Это что-то означает, вероятно, очень личное. Но что? Элин знает, что Лора и Адель поссорились, но могла ли эта ссора, чтобы не послужила её причиной и послужить мотивом для убийства? И нет никаких объяснений обнаруженному телу Даниэля Леметра. Связаны ли эти смерти? И как? Звонит телефон. Элин вытаскивает его из кармана и видит, что это Ноа. Но файлы